Заманить это обратно я уже не мог. Я сменил воду на нети и газеты под ее насестом. Пришел Лэри, повертел вокруг и убежал. Наверное, за своей подружкой, о которой говорил. Я так подумал и сразу забыл, а он и вправду привел ее. Девчонка, как девчонка, худюще, бледная. Это спица, сказал он. Познакомьтесь, она вяжет шикарные свитера! «Очень шикарный. Я сам видел парочку. Они прям на расхват. Здорово, да?» И уставился на меня. Я должен был заговорить с ней по-дружески, как обещал ему, но не смог. Может, надо было уточнить что-нибудь насчет свитеров. Какие нитки она предпочитает или какой номер спиц. Может, это ее бы развлекло. Мы поболтали бы, как две кумушки, и Лэри был бы счастлив. Он себе наверняка что-то в этом роде представлял. И плевать, что я не выношу, когда при посторонних упоминают о том, что я вижу. Что я миллион раз об этом говорил. Он думал только о себе и о своей девчонке. Сказал про свитера и начал мне подмигивать. «А, свитера?» — проворковал табаки. со зварчиками или без?» И они прекрасно обошлись без меня. Табаки болтал, курильщик изо всех сил улыбался, спецмила краснела и даже пару раз хихикнула симпатичная сказал курильщик когда Лэри, очень довольный исчез вместе со своей скелетинкой И ходит только пусть не думает что мы не поняли почему она спится фыркнул табакин вы видели ее ноги это ж не ноги это именно что вязальные спицы бедняга лэри из нее и словечка не выжилось несмотря на все мои старания курильщик выразительно уставился на ноги табаки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 Пришел сфинкс, обмотанный шарфом, сел на кровать, втянул на нее ноги и сказал «Пахнет горелым». «Это от лорда», — объяснил табаки «Он слегка обгорел у костра». Сфинкс посмотрел на лорда. «Да», — сказал он, — «ее волосы, они как костер. Ты слишком близко придвинулся, лорд».